Если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользою нации и чувством любви к Отечеству, но я отказал. Наверное, Муро отказал напрасно. И не в этом ли отказе заключалась очень сложная трагедия его жизни? О событиях в Сен-Клу он узнал позже, увлеченный делами сердечными. В плеяде славных, вернувшихся с Бонапартом из Египта, был и молодой еще генерал Луи Даву, с которым Муро встретился случайно. — Слушай, Муро, — сказал Даву, — я не хочу вмешиваться в твои дела, но знай, что по тебе плачут. — Плачут? Кто? Где? Когда? — Девица Гюлло. — Вчера в пансионе. Я навещал там свою прелестную Любу Леклерк. Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с увядающей актрисой Дю Газон? Не смеши нас, Муро! Александрина Гюлло знает, что ты в Париже. Учти, — предупредил Даву, — у ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах, и я не пойму, что еще тебя не невежу смущает? Чужие глаза...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 Моро натянул тесные замшевые пантелоны. Доминик Ропотель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой. Мундир украшало золотое шитье, с голенич свисали длинные вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету. Квартал Сан-Жермен велел кучеру. Улица Единства, закрытый пансион, мадам Кампан прямо к калитке.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 не сокращая приличной дистанции, проявила беспокойство. — Мадемуазель гюло не пора ли вам вернуться в свою келью и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный. — Пхе! — фыркнула с досадой девица. Моров вздрогнул. это резкая пхе сразу напомнила ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель.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 мы спасли своего капрала, а он спасет республику. Обо всем, что произошло в Сен-Клум, генерал Муро узнал позже и уже в ином освещении более героическом. Не довелось Муро присутствовать И при следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шан-Трен, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо. А, храбрец Ожеро, теперь ты будешь паинькой и передай Крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в манеже, что я выше всех партий. партиях к я принадлежу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 А в законе не сказано, что первый консул лишен права находиться при армии. Карно был автором доктрины революционных войн. Именно он научил французов побеждать опытного противника с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. муро и Карно были проповедниками будущего аэронавтики. Но, встретившись, они беседовали совсем о другом. — Я всегда считал вас умным человеком, — начал карно и мне не понять, отчего вы изглупили восемнадцатого Брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя. Я ведь лучше вас знаю, этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного честолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству.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 он покоряет, она обвораживает. О войне старались тогда не думать, хотя Бонапарт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты Италии. Придется снова отбирать у австрийцев все то, что Муроз дал русским. А русскими победами воспользовались в Вене. Бертье,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 При свидании с Карно первый консул велел «Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии при Тюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссолиться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица. Что она даст Франции, если нам с русскими делить нечего? Мальту я решил вернуть России»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 Он для него что-то иное, что-то высшее. Среди многочисленных гостей была и Жульетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей, красоту не украшают, красота сама по себе. Правда, в прическе женщины была скромная ленточка, но ее выдернул из волос бернадот сказавший, что это ценный сувенир для его погибшего сердца.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 А для иронского дикаря